Ник Картер Ник Картер Американский Шерлок Холмс Книга первая Адская женщина «Вас желает видеть какая-то дама, мистер Картер», доложил Иосиф, лакей знаменитого сыщика. Ник Картер сидел в своем рабочем кабинете с душистой сигарой и был занят изучением подробностей одного весьма интересного дела. Дама переспросила сыщик, видимо, недовольный тем, что ему помешали. Кто она такая? Она просила мне передать вам, что давно с вами знакома. Мало ли кто со мной давно знаком, проворчал Ник Картер. Разве она не назвала себя? Нет. Она сказала, что как только вы увидите её, то сразу знаете. Странно, отозвался сыщик и нахмурил брови. «Пойди и скажи ей, что я принципиально не принимаю никого, кто не называет своей фамилии». Лаки ушел, но через минуту уже вернулся. «Ну что еще?» — нетерпеливо спросил Ник Картер. «Она еще не ушла?» «Нет, она не хочет уходить», — ответил Иосиф и просила передать, что ее зовут Дианой Кранстон. Сыщик в изумлении поднял голову и отложил сигару в сторону. «Что такое? Ты не ошибся? Диана Кранстон?» — спросил он, покачивая головой. «Именно Диана Кранстон. Я хорошо запомнил мистер Картер. Какова она из себя?» «Она одета очень изящно», — сообщил Иосиф. «Да и сама прелесть какая хорошенькая. А глаза у нее такие, что мне даже жутко стало». «Ого, Иосиф!» Ты никак на старости лет влюбиться задумал, — проговорил Ник Картер. Знаешь же, что это очень опасная красавица. Хотел бы я, однако, знать, каким образом она могла появиться у меня в доме. Куда ты проводил ее? В приемную или в кабинет? В кабинет, потому что в приемной теперь как раз идет уборка. Прикажете ее выпроводить оттуда? Нет. Дай-ка мне вот с того стола зелёную книгу с надписью на обложке Канадские дела. Сыщик начал перелистывать книгу, пока не нашёл то, что ему нужно было. Затем он задумчиво посмотрел на лакея, ожидавшего у двери. Помнишь ли ты ещё, Иосиф, то дело, за которое я взялся благодаря мистеру Ферфилду и в котором большую роль играла дюжина валиков фонографа? Ещё бы. Отозвался Иосиф. Какая-то молодая девушка была увезена своими братьями и сестрой в уединённый самок на берегу озера, где её и убили. Она рассказала свою историю фонографу, валики которого спустя некоторое время были найдены. И таким образом преступление было раскрыто. Совершенно верно. Я успел уже почти забыть об этом деле, ответил сыщик. Вот ведь как время бежит. С того времени прошло уже более 2 лет. Но ведь это просто-таки невероятно. Посетельница, которая сидит теперь в кабинете, и есть одна из преступниц. Она была арестована вместе со своими сообщниками, двумя мужчинами и одной девушкой. Убийство было совершено одним из мужчин, Максимом Ларю, но душой всего заговора была именно эта, Диана Кранстон, дочь прежнего воспитательницы несчастной жертвы. А разве суд не нашёл её виновной? Спросил изумленный Иосиф. «Конечно». И приговорил ее к десятилетнему тюремному заключению. Не понимаю, каким образом она могла так скоро очутиться на свободе. «Быть может, она бежала из тюрьмы?» «Послушай, Иосиф, какой ты правый чудак. Неужели ты думаешь, что тогда Диана Кранстон решилась бы явиться ко мне?» На лице Иосифа появилось выражение полного недоумения. «Да я так только подумал», — проговорил он. Но сыщик его уже не слушал. Он опять перелистывал книгу, куда заносил свои заметки, касающиеся выдающихся случаев и своей практики. «Вот и нашел», — пробормотал он. «Убитую звали Натальей Деланси». Говорят, она была поразительно красива. Отец ее, человек богатый и всем известный, по имени Александр Деланси, женился на вдове с тремя детьми, которая и умерла после рождения Натальи. Дети покойной супруги Деланси от первого мужа были известны своим дурным характером. При помощи Дианы Кранстон они составили заговор против своего опекуна и против Наталии, чтобы завладеть огромным состоянием старика. Но каким же образом попала сюда эта женщина и чего ей нужно от меня? "Ты «Да я хотел бы знать это, мистер Картер", заявил Иосиф самым серьёзным образом. "Не спросите ли мне её?" "Знаешь ли, Иосиф," «Ты поражаешь меня своей находчивостью!» Рассмеялся Ник Картер. «Я охотно бы дал тебе поручение выпроводить ее на свежий воздух без всяких разговоров. Но как бы преступна она ни была, нельзя забывать, что она женщина и, как таковая, имеет право требовать вежливого обращения». Ник Картер умолк и задумался, а потом приказал Лакию. «Попроси-ка моего двоюродного брата Дика пожаловать ко мне поскорее». Адаме, скажи, что я приму её через несколько минут. Когда помощник Ника Картара Дик вошёл в рабочий кабинет своего начальника, последний встретил его с многозначительной улыбкой. Угадай, Дик, кто сидит теперь внизу в кабинете? Понятия не имею. Диана Кранстон? Что такое? Диана Кранстон? Этот прелестный демон? Вне себя от изумления воскликнул Дик. Ты да ведь она сидит в тюрьме? Как попала она сюда? Я знаю, это не лучше тебя. А что ей угодно? Тоже не знаю. Но ведь ты звал меня к себе не зря, не правда ли? Конечно, нет. Переоденься немедленно и выследи её, когда она уйдёт. Постарайся разузнать о ней как можно больше. Дело твоё, какие меры ты примешь для достижения этой цели? но я в самом ближайшем будущем хочу получить подробные сведения о Диане Кранстон». «Будет исполнено». «Эта коварная женщина явилась в Нью-Йорк, конечно, не для того только, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение», продолжал Ник Картер. «Я уверен, она затеяла что-то новое. Она ведь одержима духом алчности и наживы, и после того, как миллионы де Ланси ей улыбнулись, она знает только одну единственную цель жизни». захватить как можно больше денег и отомстить нам. «Что ж, таким образом нам представляется случай снова обрезать ей когти», — заметил Дик. «Впрочем, ведь из тюрьмы она вряд ли бежала». «Конечно, нет», — ответил Ник Картер. «Тогда она не явилась бы ко мне. Но ты, вероятно, помнишь, что семья Деланси пользовалась огромным влиянием. Ее, по всей вероятности, помиловали. Впрочем, это мы скоро узнаем». «Так вот, одевайся как можно скорее и принимайся за дело». «Не беспокойся, Ник», — ответил молодой сыщик с самоуверенным видом. «Я великолепно наряжусь Бон-Виваном, прожигателем жизни, у которого много шальных денег. Быть может, мне в таком виде удастся даже завязать с ней знакомство?» «Мысль не дурна», — согласился Ник Картер. «А я постараюсь задержать ее в кабинете по крайней мере на полчаса». Еосиф был прав. Диана Кранстон была очаровательно красива. При появлении сыщика она приподнялась, чтобы приветствовать хозяина дома. Но на Ника Картера женские чары, в особенности красота, не действовали. Он хорошо знал, что за этой прелестной оболочкой таится коварная душа. Он смирил посетительницу с головы до ног холодным взглядом. Вы, конечно, не ожидали меня видеть? заговорила Диана мелодичным голосом. Не ожидал, отрезал Ник Картер почти невежливо. И ещё больше вас поражает то, что я вообще имела возможность явиться, прибала она с едва заметным оттенком иронии. Очень поражает, спокойно ответил Ник Картер. По моему расчёту, вы теперь должны были ещё сидеть в тюрьме, куда попали благодаря неуместной мягкости присяжных. которые должны были бы по справедливости приговорить вас к смертной казни. Вы очень любезны, мистер Картер, заметила Диана Кранстон и надменно взглянула на сыщика. Не слишком, но во всяком случае я откровенин. Но оставим улучшить эти фразы. Будьте добры сказать мне коротко и ясно, по какому делу вы явились ко мне? Это я в двух словах не могу сказать, ответила Диана с насмешливой улыбкой и снова опустилась в кресло. Впрочем, прежде всего, должна вам заявить, что я не бежала из заключения, а была помилована. Иначе не могло быть. Холодно отозвался Ник Картер. Хотя я не сколько не сомневаюсь в том, что вы были бы способны и на побег, но тогда вы по всей вероятности не явились бы ко мне, так как рисковали бы тем, что я кратчайшим путём отправил бы вас обратно в тюрьму. Но теперь я попрошу вас говорить о деле, привечём вас сюда. Ник Картер стоял посреди комнаты, скрестив руки на груди. Быть может, вам интересно также узнать, что братья и сестра Лариу тоже уже не находятся больше в тюрьме. Снова заговорила Дианна тем же насмешливым тоном. Это меня не интересует, пока мне до них никакого нет дела. Рудольф сошёл с ума, и вот пролегли в дом для умалишенных преступников. Хитро придумано, заметил Ник Картер со злобной улыбкой. Благодаря этому он избежал виселицы. Макс умер, продолжала Диана. Он повесился в своей камере. Аливета тоже уже не в тюрьме, а в тюремной больнице. Что касается меня, то я хотела сказать, что я была помилована по ходатайству министра внутренних дел после того, как 2 года томилась в тюрьме. Я лично глубоко сожалею о том, что вас так скоро выпустили. Насмешливо заметил Ник Картер. "Да знаете ли вы, что мне пришлось выстрадать в этом земном аду?" воскликнула Диана, причём голос её дрожал и глаза засверкали. "Там, где мне не доставало того комфорта, без которого я просто жить не в состоянии. Рассказать ли вам, до каких пределов выросла во мне ненависть к тому, кто был причиной моего заточения. Что эта ненависть охватила все мои мысли и чувства, и что я имею теперь одно лишь безумное желание ненасытную жажду мщения." Признася эти слова, Диана страшно изменилась в лице. Глаза её метали монии, полные губы дрожали от волнения, лицо приняло столь грозное выражение, что её трудно было узнать. Всякий, кто увидел бы Диану Кранстона в таком состоянии, понял бы, что она могла быть страшным, неумолимым врагом. Аник Картер, при виде этой страстной вспышки, только пожал плечами. Неужели вы не понимаете, Какое ужасное несчастье вы мне причинили, произнесла Диана. Не стоит говорить об этом, холодно ответил Сыщик. Ядовитое змее, чтобы обезвредить, следовало раздавить голову. Это оскорбление я вам никогда не прощу, прошипела она. Я скажу вам, для чего я явилась сюда. Вероятно, только для того, чтобы попусту беспокоить меня. Нет. Для того, чтобы сказать вам, как я вас ненавижу. чтобы известить вас о том, что я снова на свободе, что буду проклинать вас до последнего своего вздоха, так как вам обязано пребыванием в терме, в этом аду, пытки которого я должна была безропотно сносить. И ещё я явилась для того, чтобы заявить вам, что тамщу вам за всё принесённое мне зло. Что это? Угроза, что ли? Презрительно спросил Ник Картер. Думайте, как хотите, воскликнула она и злобно захохотала. Ведь вы, говорят, великолепно умные. Вы скоро закончите ваше словоизвержение?» Спросил Ник Картер. «Нет еще. Я хотела вам заявить, что сегодня Рудольф ночью совершит побег из дома у Малишонных». Если Диана ожидала изумить сыщика этим заявлением, то сильно ошиблась. Он принял ее сообщение с таким равнодушным видом, что она не удержалась спросить. «Неужели вы полагаете, что можете игнорировать мои угрозы? Они не производят на меня решительно никакого впечатления, спокойно возразил мик Картер. И вы сами будете интересовать меня только начиная с того момента, когда снова станете на путь преступлений. Причём я вам теперь уже обещаю, что второй раз вас будут судить немилосердечные присяжные, и что тогда не избежате шафотта. Приговор суда был вполне справедлив. Я не убивала Наталью. Конечно, Вы были слишком умны для этого. Но кто руководил всем заговором? Кто заставлял плясать марионеток? Смертельный удар нанёс, правда, Макс Ларю. На сам план убийства возник в вашем мозгу. Но теперь довольно. Я обыкновенно вежлив с дамами, но беседа с вами мне отвратительна. Потрудитесь сказать, что вам от меня угодно, и уходить из этого дома. Я уже сказала вам всё. «Явилась сюда для того, чтобы заявить вам, что рано или поздно я осуществлю мою месть». Она громко выкрикнула эту фразу, очевидно, потеряв всякое самообладание при виде насмешливого презрения сыщика. «Я не имею возможности тратить время на выслушивание подобных бессмысленных фраз». Сухо прервал ее Ник Картер. «И попрошу вас удалиться. Я не хотела бы принимать энергичные меры по отношению к женщине, как бы низко она не пала». Она как-то нервно расхохоталась, глядя на сыщика с нескрываемой ненавистью. "Я невысокого мнения о вашей благовоспитанности", воскликнула она. "Но всё-таки вы не смелились дотронуться до меня". "Вы совершенно правы, сударыня. Подобные обязанности обыкновенно исполняет прислуга", резко возразил Ник Картер. Он отступил на шаг и прикоснулся к кнопке электрического звонка. Вошёл Окей. "Иосиф, Обратился к нему Ник Картер. Верно ли идут твои часы? Всею минуту, мистер Картер. На моих часах теперь 13 минут 9. Правильно? Так вот, слушай. Ровно через 5 минут ты выпроводишь эту особу на улицу, если она не предпочтёт уйти раньше добровольно. Она помилованная арестантка, а потому не вправе претендовать на вежливое обращение. Слушаюсь, мистер Картер, ухмыльнулся Йосеф. Будет исполнено. Ник Картер повернулся и так быстро вышел из комнаты, что Диана не успела сказать ни одного слова. Иосиф с часами в руках встал перед непрошеными гостями. Она смотрела на него в упор. Вы не осмелитесь исполнить приказание вашего барина, прошептала Диана по прошествии одной минуты. Иосиф ничего не ответил, а всё смотрел на часы. Вы слышите? Вы, полван, крикнула она и топнула ногой. Но Иосиф был глух и нем как стена. Он не сводил глаз с часов. Наконец, он начал считать вполголоса. Полван. Ты отлично подходишь к такому барину, как Ник Картер. Он не вежа. 7, 8, 9, 10, спокойно считал Иосиф. Передай ему, что Ранелли поздно, я его убью, прошептала она. вне себя от ярости. «Скажи ему, что я заставлю его страдать, как не страдал еще ни один смертный. Скажи ему!» «Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать...» Иосиф закрыл крышку часов и кашлянул. «Сударыня?» Заговорил он с важным видом. «Вы слышали приказание мистера Картера? Потрудитесь убраться, да поскорее. Поняли?» Диана Кранстон отступила на шаг и подняла руку как бы для удара. Но Йосиф это мало тронуло. Он подошёл к ней и положил ей руку на плечо. Она попробовала вырваться, но он не отпускал её. Вдруг она так сильно укусила его за руку, что он с криком отдёрнул руку. Вместе с тем, она быстро направилась к двери. На полпути она вдруг обернулась, выхватила из кармана револьвер и швырнула его в Йосифа. Это произошло столь неожиданно, что Локи не хотел времени клониться в сторону. Револьвер попал в него с такой силой, что он пошатнулся и схватился руками за стол. "Вот тебе за свою дерзость, болван", прошептала Диана, выбежала из комнаты и захлопнула за собой дверь. "Чёрт возьми, бойкая дама. Нечего сказать", проворчал Иосиф, обтирая кровь с лица. "Но как бы там ни было, она ушла". А больше мне ничего не нужно было. Затем он отправился в свою комнату. Спустя четверть часа он по звонку Ника Картера явился в его рабочий кабинет. "Ну что?" спросил сыщик. "Тебе пришлось выисте её?" "Нет," ответил Иосиф. "Но могу себе представить," прервал его Ник Картер. "Вероятно, она ушла ещё до срока? Впрочем, что это у тебя на лбу за шрам?" "Это от неё." ответил Иосиф мрачно. Она оставила мне это на память. «Чем это она тебя?» расхохотался Ник Картер. «Неужели кулаком?» «Нет, она на прощание швырнула в меня револьвером. У меня чуть голова не разлетелась надвое. Впрочем, вот он, этот самый револьвер». «Просто невероятная история», заметил Ник Картер. «Ведь ее нахальство переходят всякие границы». Надеюсь, теперь ты больше не будешь увлекаться всякими красавицами. Будьте в этом уверены, мистер Картер, воскликнул Иосиф. Женщина тныне для меня не существует, хотя бы они были в три раза красивее этой бабы. Полночь давно миновала, когда в рабочий кабинет Ника Картера вошёл Дик. "Закури сигару, Дик", обратился к нему сыщик, указывая на ящик. Налей себе рюмку вина. Ну что, у тебя нового? Рассказывай. В котором часу, собственно, Диана Кранстэн вышла из дома? спросил Дик. Я, правда говоря, не посмотрел на часы. По моему расчёту, было 18 минут 9-го. ответил Ник Картерс с улыбкой. Возможно, и целых 20 минут, так как Иосиф немного запоздал с исполнением моего поручения. Меня поражает столь точное определение времени. Внедоумение воскликнул Дик. Дело обстоит весьма просто, пояснил Ник Картер. Я приказал Иосифу выпроводить эту особу ровно в 18 минут 9. Когда он стал приводить в исполнение моё поручение, она швырнула револьвер ему в голову и слегка ранила. Но это между прочим. Расскажи, что ты видел? И договорила, что ты взял с собой Тен Ити и Пати? Да. Так вот, Мы сели в наш большой автомобиль, заехали за ближайший угол и там остановились. Патси и Тен-Итси сидели так, что должны были немедленно увидеть Диану, как только она выйдет из парадной. Я распорядился, чтобы они следовали за ней, пока придет подходящий момент для использования нашего замысла. В чем же состоял этот замысел? Один из них должен был сзади подкрасться к ней и схватить ее за руки, а другой в это время должен был как бы ограбить ее. а я хотел появиться на месте преступления в качестве спасителя на автомобиле. И что же вышло из этого? Вышло очень удачно. Диана вышла из парадной и направилась к веню Мэдисон. По-видимому, она сильно торопилась, так как шла очень быстро, а это нам только и нужно было. Тен, Итси и Патси выждали удобный момент и напали на нее. Ты, конечно, на автомобиле случайно находился вблизи. Разумеется, Я примчался как молодой бог, моментально остановил автомобиль, выскочил и набросился на хулиганов, которые после ожесточённой борьбы удрали. Но надо сказать, что Диана нисколько не растерялась. Когда я появился, она уже держала в руке маленький, очень подозрительный на вид кинжал. Вы видите, обратилась она ко мне: "Я поражена. Тем не менее, я очень благодарна за ваше вмешательство, которое избавило меня от необходимости укакошить одного из этих негодяев". Дело в том, что маленькая царапина, вызванная этим кинжалом, действует смертельно. И с очаровательной улыбкой она показала мне свой кинжал. Я попросил дать мне посмотреть на кинжал поближе, но она возразила: "Это слишком опасно". Не успел я оглянуться, как она спрятала кинжал в бархатный футляр, который положила в карман. После этого, в избежание повторения подобных случайностей, я предложил отвезти её в автомобиле. Она, конечно, приняла твоё предложение. Приняла. Она даже села рядом со мной, а не на заднее более удобное сиденье. И мы поехали вверх по Пятой авеню. Я её спросил, куда ехать. Как тебе сказать, Ник? Она улыбнулась мне так очаровательно, так, ну как бы это сказать? Так сладко, что ли, что я влюбился бы в неё моментально, если бы не знал, что она за изверг такой. Затем она сказала, что ещё не поздно. что её нервы несколько расстроены, и что ей поэтому было бы приятно поехать через центральный парк. Ага, прекрасный демон пустил в ход все свои чары, заметил Ник Картер. Ты, конечно, моментально повиновался и поехал в центральный парк. Но надо признаться, по тебе что-то не видно, что ты провёл время в обществе очаровательной женщины. Чёрт его знает. Ведь не дурак же я на самом деле. Но признаюсь, что мне далеко до этой женщины. Слушай сам. Я, конечно, воспользовался случаем поближе познакомиться с Дьяной Кранстон. Полагаю, что это во всяком случае будет только полезно. И отлично сделал. Значит, вы поехали по парку. Ну и что же было дальше? Ночь стояла великолепная, и мне это приключение нравилось. Ведь в конце концов, я человек молодой, а она чертовски красива. Мы поехали вдоль седьмой авеню, затем по бульвару Ляфает. А когда мы вернулись на 125-ю улицу, то была уже половина одиннадцатого. Однако здорово же ты за ней ухаживал, Дик. Пустяки, я кажусь сам себе дурак-дураком. Говорю тебе, эта женщина — чистый бес. А болтать она умеет просто невероятно. У нее все перемешивается. Свет и жара, дивная лунная ночь, куропатки с трюфелями, аэропланы и театральная критика. Словом, из всего того, что она говорила, можно спокойно забыть все. Когда мы доехали до угла 7-ой авеню и 125-ой улицы, она спросила, который час. Я ответил, а она сказала: "На вокзале у меня лежат несколько чемоданов. Не будете ли вы любезны довести меня ещё и туда?" "С удовольствием", ответил я. Спустя 10 минут мы приехали к вокзалу, и она вышла из автомобиля. "Зачем же вы сами беспокоитесь?" спросил я. "Ведь я и сама могу достать ваши чемоданы". "Нет, нет, возразила на самом любезном образом Вы сидите, я скоро вернусь, и ушла. И не вернулась больше. Спросил сыщик с улыбкой. Она хотела вернуться через 10 минут. И я дурак просидел битых 10 минут в автомобиле, терпеливо ожидая её. Однако, охотнее всего я бы высек самого себя. Со вздохом ответил молодой сыщик. Попал я как кур вообще. Провела она меня как дурака, как мальчишку. Из вежливости не буду противоречить. Ну и что же дальше? Так вот, прождал я десять минут. Вскоре после того, как она вышла из автомобиля, над моей головой прошел поезд воздушной дороги по направлению к городу. Возможно, что с ним она и уехала. Она провела тебя очень хитро. Попросила тебя отвезти ее на вокзал ко времени отхода поезда и улетучилась. «Ну-с». А затем ты, конечно, с поникшей головой отправился домой. «Нет, самая прелесть еще впереди. Когда я уже начал терять терпение, из здания вокзала вышел носильщик и заорал во всю глотку. «Мистер Дик Картер! Мистер Дик Картер!» «Вот это действительно великолепно!» Громко расхохотался Ник Картер. «И что же он тебе сказал?» «Повеситься бы мне, и больше ничего!» Тяжело вздохнул Дик. Представь себе, эта чёртова баба зашла в здание вокзала, написала несколько слов на записке и передала её носильщику с тем, чтобы он через 5 минут после отхода поезда выкрикнул на всю улицу моё имя. Можешь себе представить, как это было приятно. Но затем носильщик с нахальной улыбкой передал мне сложную записку. Ты привёз её с собой. Вот она, ответил Дик. Прочитай её слух, но ну ради бога без ироничных замечаний. Я и так уже довольно наказан». Ник Картер прочитал записку. Она гласила. «Дорогой Дик, вы плохой сыщик, но очень милый мальчик. Я с удовольствием прокатилась вместе с вами. Ну а согласитесь сами, история с нападением на улицу была довольно неудачна, тем более что уже раньше я видела ваш автомобиль на углу. О, почему вы двоюродный брат Ника Картера? Я с удовольствием снова прокатилась бы с вами в вашем превосходном автомобиле. Если вы интересуетесь мною, то я охотно готова повторить прогулку с вами. Дайте мне завтра ответ в газете под заголовком Диана. А пока не сердитесь на меня. Диана Кранстон. Ник Картер положил записку на стол и начал смеяться, чуть ли не до слёз. Смейся, смейся, проворчал Дик. Хорошо смеётся тот, усмеётся последним. Я это дело так не оставлю. Знаешь, что я сделаю? Я на самом деле отвечу ей через газету. "Стало быть, ты хочешь, чтобы она быть, может, затела что-нибудь ещё более для тебя приятное? Это ты предоставь мне", огрызнулся Дик. Мне, soften говоря, не для чего выбрасывать деньги на объявление, так как она приспокойно назвала мне своё настоящее имя и сообщила, что она сегодня только приехала из Торонто и остановилась в голландской гостинице. Это соответствует истине, согласно наведённым мною там справкам. Это ещё не значит, что завтра, лучше говоря, сегодня утром, её уже там не будет, заметил Ник Картер. Посмотрим, отозвался Дик. Она скандалила меня в моих собственных глазах, и я не успокоюсь, пока не отомщу ей. Вот послушай объявление, которое я думаю поместить. Он набросал на бумажке карандашом несколько строк и прочитал: "Диана «Надеюсь, вы исполните ваше обещание. Я буду ждать вас ежедневно, начиная с четырех часов на углу 5-й авеню и 59-й улицы, у входа в центральный парк в моем автомобиле. Дик». Ник Картер задумался. «Твое намерение, хотя и рискованно, но оно может привести к цели», — проговорил он наконец. «Но, говоря откровенно, это Диана противник опасный». Она открыто заявила мне, что ненавидит меня и что будет стремиться к тому, чтобы уничтожить меня. Во всяком случае, ты рискуешь многим. Ты ещё чего доброго закутаешь меня в вату и поставишь под стеклянный колпак, прервал его Дик. Не то, что не старайся, Ник. Я настаиваю на своём. Ник Картер встал и взял руку своего помощника. Милый мой, убедительно проговорил он. Остерегайся. Как сыщик, я только одобряю твою затею. Но какой-то внутренний голос: "Оставь, Ник", решительно ответил Дик. "Я не могу смотреть тебе в глаза, прежде чем не поквитаюсь с этой женщиной. Да впрочем, ведь я на самом деле не ребёнок. Не раз уже находился в опасности. Поэтому пожелай мне всего хорошего, а я извещу тебя, как только добьюсь какого-нибудь результата". Целые сутки о Дике не было никаких известий. Объявление в газете появилось, и Ник Картер не сомневался в том, что Дик привел свое намерение в исполнение и встретился с Дианой. Сидя за завтраком и раздумывая об этом деле, он вспомнил молодого миллионера Файрфельда, который первый обратил его внимание на таинственное преступление, жертвой которого стала Наталья де Ланси. «Пожалуй, Фаерфельду интересно будет узнать, что Диана снова появилась на горизонте», — подумал Ник Картер. «Сегодня до обеда у меня нет срочных дел. Пойду-ка я к Фаерфельду в Мамонтову гостиницу». На исходе десятого часа Ник Картер позвонил у дверей Фаерфельда. Ему открыл лакей и сообщил, что господин еще не встал. «Неужели мистер Фаерфельд так долго спит?» — воскликнул сыщик. Видите быкнавенный, он встаёт очень рано. Да, но он приказал мне дать ему сегодня выспаться. Ответила: "О'кей". Он вернулся домой позднее Бакнавенного, около 3 часов ночи. Прикажете разбудить его? Нет, пусть себе спит. У меня не такое уж важное дело. Ник Картер отправился в читальню при гостинице, взял книгу и углубился в чтение. Лишь без 10 минут 11 он опять поднялся по лифту на пятый этаж, где жил молодой миллионер. Лакей попросил сыщика войти в библиотечную комнату. В этой самой комнате Ник Картер в свое время слушал потрясающее повествование валиков. «А разве господин все еще не встал?» — спросил он Лакея. «Нет, что-то не слышно, но теперь я его разбужу, а то он сделает мне выговор, что я отпустил вас». «Куда девался этот эскиз?» — спросил Ник Картер, когда Лакей уже хотел выйти из комнаты. «Какой эскиз?» спросил Оки Фергюсон, останавливаясь на пороге между библиотечной комнатой и гостиной, за которой была расположена спальня. Сыщик указал на рамку на стене, в которой прежде висел эскизный портрет Дианы Кранстон, набросок карандашом, исполненный Файерфилдом. Ник Картер в своё время очень этому удивился, но Файерфилд ему тогда сказал: "Не смейтесь, мистер Картер. Я вовсе не влюблён в Диану Кранстон. Так я в жизни не видел более красивой женщины, и только потому набросал этот эскиз. А теперь на стене висела пустая рамка. Не знаете ли вы, почему эскиз вынут из рамки? спросил сыщик. Понятия не имею, ответил Фергюсон в полном недоумении. Я не заметил бы пустой рамки, если бы вы не указали на неё. Сегодня я ещё не был в библиотечной комнате, но знаю наверно, что сегодня ночью Когда я сидел в комнате у господина и ждал его возвращения, картина еще висела на месте. В общем, это пустяки. Мистер Файрфельд говорил мне, что собирается уничтожить этот эскиз. Вероятно, он так и сделал сегодня утром. А теперь пойдите, разбудите его. Фергюсон ушел. Не прошло и полминуты, как Ник Картер вдруг услышал страшный крик. Вслед за тем в дверях появился лакей, дрожа всем телом. с бледным как смерть лицом и задыхаясь проговорил Идите скорее, что-то ужасное. Мой хозяин мёртв. Убит. Двемя прыжками Ник Картер очутился в спальне. Достаточно было одного взгляда, чтобы видеть, что никакая помощь больше не нужна. Файерфилд был мёртв. "Успокойтесь, Фергюсон", обратился Ник Картер к рыдающему Лакию. "Возьмите себя в руки. «Но ведь это ужасно!» — рыдал Лакей. «Кто бы мог ожидать этого?» «Так-то оно так, но слезы тут уже не помогут. Он умер несколько часов тому назад». «Вызвать ли полицию или врача? Чем я могу быть полезен?» — засуетился Фергюсон. «Очень многим. Прежде всего, сядьте на стул возле окна и сидите смирно, пока я вас не позову». «Как угодно, мистер Картер. Господи, боже мой!» Я его любил как родного сына. Я служил у него еще, когда он был совсем юношей. А до этого служил еще у его отца. «Знаю, знаю». Участливо отозвался Ник Картер. «И вполне я понимаю, что это для вас ужасный удар. Но вы должны успокоиться, чтобы ясно отвечать на мои вопросы. Во всей спальне царил ужасный беспорядок. Точно здесь произошла страшная борьба». Подушки, одеяло и простыни были сорваны с постели и валялись на полу. На простыне видны были кровяные пятна. Даже пол и стены были запрызганы кровью. Стоявшая обыкновенно у изголовья кровать и стул лежала прокинутая на середине комнаты. Ровно как и маленький столик, а также и стоявший раньше между окнами маленький диван, на обивке которого тоже виднелась кровь. Одна из старинных гравюр была сорвана со стены с такой силой, Что крючок был переломан, а стекло разбито. На полу валялись также осколки статуи Меркурия, сброшенной с высокой тумбы. Большой письменный стол был отодвинут от стены, ковёр разрезан. Даже тяжёлая кровать была сдвинута с места. В общем, комната имела такой вид, точно в ней обесновался сумасшедший. Труп лежал поперёк кровати. Голова свисла вниз и почти касалась пола. Пальцы правой руки Судорожно вцепились в складки ковра. Лицо было обезображено до неузнаваемости. Очевидно, убийца колотил покойного по лицу уже после его кончины. На теле виднелась масса колотых ран, из которых каждая в отдельности была смертельна. Очевидно, на Файерфельда было совершено нападение, когда он уже лег в постель. На нем была лишь ночная сорочка. Все остальные принадлежности костюма валялись в разных местах на полу. Пока Лакки Фергюсон, сидя у окна, закрыл лицо руками и тихо рыдал, Ник Картер с привычной тщательностью осматривал всю комнату. «Странно?» «Очень странно». Бормотал он, качая головой. «Поразительная вещь. Самые талантливые преступники обязательно пересаливают и таким образом сами уничтожают тот эффект, которого хотели добиться». Восприняв общую картину происшествия, Ник Картер вернулся в библиотеку, подошёл к телефону и вызвал сыскное отделение главного полицейского управления. "Это ты, Джордж?" спросил он, когда ему ответили. "Я сам. А это ты, Ник? Узнаю тебя по голосу." воскликнул давний друг сыщика, полицейский инспектор Маглуски. "Что случилось? Приезжай немедленно в Мамонтову гостиницу. Сейчас приеду." Разве что случилось? Мой приятель Альварий Файрфельд сегодня ночью убит в своей комнате. Боже праведный. Случайно я находился здесь, когда лакей покойного обнаружил убийство. Кроме него и меня, да теперь и тебя, никто пока еще ничего не знает об этом убийстве. Мне было бы очень приятно, если бы ты приехал, прежде чем дело получит огласку. Через полчаса буду. Ладно. До свидания. Ник Картер, повесив трубку, подошёл к двери спальни, запер её и обратился к сидевшему в библиотечной комнате Локию. Вы должны взять себя в руки, Фергюсон. Пусть плачет женщина, а мы с вами должны теперь действовать энергично. Я убеждён, что Фэрфилд был бы очень недоволен, если бы увидел, как вы себя ведёте. Хотно верю. Но ведь это так ужасно. Лучше отвечайте на мои вопросы. В котором часу Фэрфилд вернулся домой? Ровно в половине третьего, войдя в комнату, он взглянул на часы и выразил изумление по поводу того, что уже так поздно. Он ещё долго не ложился. "Не думаю", он казался очень утомлённым и приказал мне лечь спать, так как я долго дожидался его. "А вы где спите?" В маленькой каморке, расположенной как раз напротив спальни покойного. Где находился Файрфельд, когда вы расстались с ним? Здесь, в библиотечной комнате. Он сидел на том же стуле, на котором теперь сидите вы. И что он делал? Он пристально смотрел на картину, которой теперь уже нет в рамке. Когда вы давеча спросили меня, куда девалась картина, я вспомнил, что мой бедный барин как-то странно смотрел на нее. Быть может, он в ту минуту решил вырезать ее из рамы. Может быть, он не сам сделал это? возразил Ник Картер. Ведь её мог вынуть и убийца. Но это неважно. Значит, после возвращения Файрфельда вы отправились в свою коморку. И что же вы тотчас и заснули? Я спал непробудным сном всю ночь. Господи, как подумаю, что я спокойно спал в то время, как... Оставим это, Фергюсон. Постарайтесь-ка вспомнить. Не слышали ли вы какой-нибудь шум ночью? Нет? Не слышали?» А что вы делали сегодня утром, когда встали? Я убирал комнаты, как всегда по утрам. Но я ничего необыкновенного не заметил. Правда, в спальню я не входил. Конечно. А теперь повторите мне слово в слово то, что вам сказал Фэрфилд, когда пришёл домой. Опишите мне как можно подробнее выражение его лица, его поведение, словом, расскажите мне решительно всё. Что же я вам скажу, мистер Картер? ответил Окей, пожимая плечами. Он был такой, как всегда, разве только немного на веселе, хотя и это, пожалуй, неверно. Ведь он, слава богу, был здоров выпить. Всегда, когда он одевался особенно тщательно, как вчера, он собирался на какое-нибудь торжество, на парадный обед или что-нибудь в этом роде, и после этого всегда возвращался немного на веселе. Не знаете ли вы, куда именно он ушёл вчера вечером? Понятия не имею. Не было ли у него за последнее время посторонних посетителей? Нет. Быть может, он получил какое-нибудь неприятное письмо? Ничего такого я не заметил. Помните ли вы картину, которая висела в этой раме? Как не помнить? Я часто разглядывал эту красивую женскую головку. Кого эта картина изображала? Откуда я знаю? ответил Фергюсон и пожал плечами. Но если бы вам пришлось встретиться с оригиналом, то вы сейчас узнали бы его. Саму собой, разумеется, уверял Локкей. Не заходил ли к Файерфилду недавно дама? Локкей покачал головой в знак отрицания. Вы, кажется, сказали, продолжал Ник Картер, что Файерфилд сегодня утром с каким-то особенным выражением смотрел на ту картину. Да. Можно было подумать, что он подсмеивается. Это для меня, к сожалению, никакого значения не имеет. Впрочем, скажите-ка, Фергюсон, каким образом запирается дверь из передней квартиры в коридор? Просто на ключ. Мы оба, мистер Файерфилд и я, имеем по одному такому ключу. Обыкновенно господин сам открывал эту дверь и звонил лишь тогда, когда почему-либо ключа при нём не было. Ник Картер встал, направился в спальню. Собрал всю разбросанную на полу одежду и обыскал все карманы. Он положил на стол в библиотечной комнате всё, что нашёл в карманах: три банковвых билета по 5 долларов, 15 долларов золотом, 85 центов мелочью, серебряный перочинный нож, спичечницу, пачка сигар, завёрнутую в папиросную бумагу бриллиантовую булавку, золотой карандаш и скомканный лист газетной бумаги с объявлениями. Ключей не нашёл. проговорил затем Сисчик. Разве сегодня утром мистер Файерфилд звонил? Звонил. Сказал ли он вам, что забыл взять с собой ключ? Нет, не говорил. Ник Картер взял разорванный лист газетной бумаги и разглядел его. Как только он взглянул на него, он насторожился и нахмурился. Оказалось, что на видном месте было напечатано объявление, которым Дик назначал Диани Кранстон свидание. Поразительная вещь, пробормотал Ник Картер. Почему Фарфилд носил с собой именно это объявление? Вдруг кто-то постучал в дверь. На пороге появился инспектор Маглуски, торопившийся исполнить желание своего друга. Ник Картер проводил его в библиотечную комнату, где Фергюсон всё ещё уныло сидел на стуле у окна. Послушайте, Фергюсон, обратился к нему Ник Картер. Вот приехал полицейский инспектор Макглуски. Пока я вместе с ним еще раз осмотрю место преступления, вы наведите справки, где был мистер Файрфельд в эту ночь. Может быть, вы узнаете это у кого-нибудь из его друзей? Думаю, что это удастся. Тем более, что я знаю почти всех его друзей. Во всяком случае, я сделаю все, что могу. Ну вот, только не болтайте, — предупредил сыщик. До поры до времени никто не должен знать о том, что здесь произошло. «Если кто-нибудь вас просит, почему вы справляетесь, то скажите, что вы беспокоитесь, так как мистера Файрфельда все еще нет дома». Фергюсон еще раз обещал сделать все возможное и ушел. «Вот что Джордж...» Обратился теперь Ник Картер к своему другу, когда они остались одни. «В данном случае преступника будет весьма трудно найти и уличить». «Разве дело покрыто такой непроницаемой тайной?» — спросил Мак Глузки. Нет, не то. Мне даже кажется, что я уже знаю, кто совершил это убийство. Ты что? воскликнул Маглоски в изумлении. Но подозрение ещё не доказательство, продолжал Ник Картер, имея в виду, что на лицо нет никаких данных, которые могли бы подтвердить мою догадку. Напротив, имеются улики такого рода, что можно заподозрить кого угодно, но только не того, кто на самом деле совершил преступление. Не совсем тебя понимаю. Ведь обыкновенно ты воздерживаешься от преждевременных обвинений. Конечно, но в данном случае дело обстоит так, что я изменяю свои привычки. Однако прежде чем рассуждать об этом, сначала осмотри место преступления и составь свое собственное осуждение. Когда Ник Картер открыл дверь в спальню, Моглузский остановился на пороге и оттуда внимательно смотрел на представшую перед ним картину. Наконец он проговорил. Похоже на то, как будто здесь орудовал какой-то сумасшедший. Вот это самое в первую минуту подумал и я. Согласился Ник Картер. А как ты полагаешь? спросил Маглуски. Ведь такая борьба должна была произвести страшный шум. Стены гостиницы быть может не пропускают звуков. насмешливо заметил Ник Картер. Но всё это как-то мало похоже на правду, как ты думаешь? Я очень рад, что тебе приходят те же мысли, что и мне. Сухато звался Ник Картер. Инспектор вошёл в комнату, тщательно осмотрел кровавые следы, а затем наклонился над трупом. Потом он осмотрел всю мебель, поднимал то стул, то столик, как будто для того, чтобы достояться весит той или другой вещи, и наконец проворчал: "Я закончил. Они пришли опять в библиотечную комнату". Там Ник Картер, не говоря ни слова, указал на раму, из которой была вынута картина. Что это значит? спросил инспектор Маглуски. Минувшей ночью в этой раме находился нарисованный карандашом эскиз женской головки. Когда Файерфилд в 3 часа вернулся домой, эскиз был ещё на своём месте. Покойный сел вот на этот стул и с улыбкой смотрел на картину. Это тебе сообщил лакей? Да. Вот как. Ты полагаешь, что Файерфилд сам вынул эскиз из рамы? Этого я пока ещё утверждать не могу. Но прежде чем продолжать наше расследование, я должен тебе сказать, что на эскизе была изображена Диана Кранстон, и что эскиз набросал сам Файерфилд. Инспектор сильно удивился. Неужели это та самая женщина, спросил он, которая была замешана в деле об убийстве в Канаде? Она самая. Да, и если Файерфилд сам нарисовал эскиз, То почему бы ему и мне не чтожить его? Он даже говорил мне о том, что намеревается сделать это. Но я не обратил бы внимания на исчезновение эскиза, если бы оригинал не появился вдруг здесь, в Нью-Йорке. "Значит, она бежала из тюрьмы", воскликнул МакГлуски. "Насколько мне помнится, её тогда приговорили к многолетнему заключению. Послушай меня", продолжал Ник Картер. Она даже имела дерзость явиться вчера после обеда ко мне на квартиру и заявить, что ее помиловали и что она воспользуется свободой, чтобы отомстить мне. «Однако и нахальство же!» — изумился инспектор. «Ну и что же дальше было с этой милой девицей?» «Не знаю. Дик это лучше знает». «Ты, стало быть, приказал ему выследить ее?» «Нет, он сам позаботился об этом», — ответил Ник Картер и в нескольких словах рассказал инспектору, о том, как Диана провела дико. Теперь я догадываюсь, кого ты подозреваешь? Заметил Маглоски. И ты стала бы думаешь, что Диана Кранстон вырезала картину. Именно. Судя по всему тому, что ты рассказал мне об этой красавице, можно, пожалуй, предположить, что она хотела создать впечатление будто бы исто совершенно здоровеньшей мужчиной. Но она перестаралась. Конечно, согласился Ник Картер. Уже первая рана, нанесённая фарфильту, была смертельна. Я полагаю, что его убили, когда он спал. Так и мне кажется. И вот убийцы, натворивший здесь такой беспорядок, сам испортил впечатление, которое хотел произвести. Вот, посмотри хотя бы на статую Меркурия. Если бы она была действительно сброшена во время борьбы с мраморной колонной, то последняя, наверное, тоже не устояла и свалилась бы. Я уже смотрел в ванной комнате. — заметил Ник Картер. Там убийца умывал руки, и хотя и старался смыть все следы, все-таки остыал некоторые кровавые пятна. Если бы на самом деле была ожесточенная борьба, то вся гостиница была бы поставлена на ноги. Я хорошо знал беднягу Файрфельда. Он был хороший борец и боксер, так что сумел бы расправиться с преступником. — Вполне согласен с тобой, — заметил Мак Глузки. Для большей ясности продолжал Ник Картер. Я в нескольких словах изложу историю того убийства в Канаде. Говори. Несчастная жертва Наталья де Ланси была дочь Александра де Ланси, богатого и всеми уважаемого человека. При рождении Натальи мать ей умерла, и девочка вместе с тремя детьми ее матери от первого мужа воспитывалась под наблюдением гувернантки. Гувернантка это была вдова, а Диана, ее единственная дочь, по моему мнению, и есть убийца бедного Файрфельда. Она же и была душой того первого преступления. Она руководила всем и заставляла плясать исполнителей злодеяния под свою дудку. Когда мы в свое время арестовали преступников, нас было четверо. Полицейский инспектор Мурой из Торонто, мой помощник Тен Итси, я сам, и вон тот, что теперь лежит убитый в спальной. Диана пыталась было заколоть Мурая кинжалом, но это ей, к счастью, не удалось. Когда ее арестовали и связали, она казалась совершенно хладнокровной, Но во время поездки в Торонто я наблюдал за ней и хорошо видел, как она смотрела на Файерфилда глазами лютой tigрицы. Вот почему я и сказал Файерфилду, когда мы с него возвращались в Нью-Йорк: "Если вы когда-нибудь узнаете, что эта женщина вышла на свободу, то немедленно известите меня". "Но на каком основании она возненавидела именно Файерфилда?" спросил инспектор Маглуски. "Полагаю, что в этом больше всего виноват сам Файерфилд". Ответил Ник Картер. Я уверен в том, что Диана поклялась отомстить всем тем, кто содействовал её аресту. Я хорошо помню, как Ферфилд по дороге в Торонто и в присутствии арестованной Дианы рассказал полицейскому инспектору все подробности. Как он совершенно случайно приобрёл на годичном аукционе общества Вельсфарго невостребованный чемодан, как нашёл в нём дюжину валиков фонографа, как спустя 2 недели купил фонограф, как его заинтересовало то, что ему поведали в валике. И как он заявил мне обо всём этом. Словом, он рассказал, как Наталья доирила фонографу своё сообщение, в то время, когда она с минуты на минуту ждала смерти. И эта женщина слышала весь его рассказ? Слышала? Не могла не слышать. Таким образом она узнала, что в сущности всю историю раскрыл Файерфилд. Если бы Валики не попали к нему в руки, то Диана Кранстон спокойно продолжала бы играть роль несчастной Натальи. на которую она очень похожа, и в конце концов захватила бы всё состояние убитой. Но всё это служит лишь претесловием к тому, что я собираюсь ещё рассказать тебе. Понимаю, заметил Маглуски. Третьего дня после обеда продолжал Ник Картер. Ко мне явилась Диана Кранстон и стала мне угрожать. Вспомнила ли она также о Фарфилде? Нет, ни разу даже не назвала его имени. Затем я тебе уже рассказал, как она в тот же вечер искусно и до смешного удачно привела Дика, причём передала ему письмо, в котором обещала снова прийти к нему на свидание, если он поместит соответствующее объявление в газете. А что ты скажешь после всего этого, если я сообщу тебе, что в жилетном кармане Фарфилда я нашёл лист газетной бумаги, именно с объявлением Дика? Это более чем странно, воскликнул полицейский инспектор. Я могу себе объяснить это разве тем, что Файрфельд случайно прочитал это объявление и, любопытство ради, вырвал его из газеты. «По-моему, это маловероятно», — возразил Ник Картер. «Я со своей стороны склонен думать, что Файрфельд, придя домой в третьем часу ночи, возвратился прямо со свидания с этой Дианой Кранстон». «Пожалуй, это возможно», — согласился Маглузский. «Мало того». продолжал Ник Картер. Я полагаю, что ей удалось вытащить у него из кармана ключ от дверей его квартиры. Пожалуй, это и напал на верный след. Имея ключ в своих руках, Диана без труда могла проникнуть в комнаты после того, как Файерфилд уже лёг спать. В общем, ведь не трудно пробраться в любое время дня и ночи в такую громадную гостиницу. Хотя больше потому, что швейцары и служащие Не могут же на самом деле запоминать физиономию каждого постояльца в отдельности? Разумеется. А изящно одетую представительную даму уж во всяком случае никто не остановил бы. Тем более, если это дама Диана Кранстон. Откровенно говоря, Джордж, она так же красива, как и преступна. Если бы я не презирал ее до глубины души, то мог бы влюбиться в нее? Это легко и могло случиться с легкомысленным Файрфельдом, который вообще имел слабость к прекрасному полу. А если Диана хотела завлечь его в свои путы, то ей стоило только взглянуть раз-другой на него своими пламенными очами, чтобы он упал к ее ногам. Собственно говоря, почему ты докладываешь мне обо всем этом? Я исхожу из того положения, что она где-нибудь встретилась с Файрфельдом, конечно, не случайно, а по ее желанию. А когда он, вернувшись домой и глядя на эскиз в раме, вспоминал проведенные с ней часы, ему, быть может, пришло в голову мое предостережение. Но в этот момент казалось ему столь странным, что насмешливо улыбнулся. Возможно, согласился Маглуски. Эта улыбка, продолжал Ник Картер, до некоторой степени служит мне порукой верности моей догадки, относительно того, что Файерфилд до своего возвращения домой находился в обществе прекрасной Дианы. Вероятно, он ей между прочим сказал, что не забыл её и что даже нарисовал её портрет и поставил его у себя в комнате в рамку. Во всей вероятности мы никогда не узнаем всей правды, так как Диана Кранстон настолько изалгалась, что я не поверю ни одному её слову, хотя бы она даже откровенно созналась во всём. Словом, заговорил инспектор Маглуски. Ты полагаешь, что Диана тем или иным путём достала ключ и тайком прокралась в комнаты? Но ведь это было крайне неосторожно с её стороны. Именно благодаря её выдающейся красоте её легко могли узнать. Да, наконец. Фарфилд мог ещё и не спать. А разве она не могла переодеться и загримироваться? возразил сыщик. По всей вероятности, она и в этом отношении мастер своего дела. Ну, а если она провела несколько часов с Фарфилдом, то ж, конечно, и не на лоне природы, а в каком-нибудь шикарном ресторане за роскошным ужином с шампанским. А если это было так, То в всяком случае было не трудно влить незаметно в бокал своего кавалера несколько капель опия или морфия, вследствие чего Фарфилд, приехав домой, заснул как убитый. От неё это можно ожидать, согласился Маглуски. Таким образом, продолжал Ник Картер, ей приходилось считаться уже только с Локием Фергрисоном, по всей вероятности, ничего не подозревавший Фарфилд, между прочим, Эписольер, в положении своей квартиры, и рассказал, что каморка лакея расположена напротив спальни, и что лакей обыкновенно спит очень крепко. Ты полагаешь, что она последовала за Файерфилдом прямо сюда в Мамонтову гостиницу? Готов в этом поклясться, ответил Ник Картер. Раз ключ был у неё в руках, она свободно могла войти и спокойно ждать, пока её жертву уснёт крепким сном. Затем она прокралась в спальню, в которой на маленьком столике горела электрическая лампочка, так как Файерфилд всегда спал при свете. Кинжал она держала в руке наготове. После того, как она метким ударом заколола свою жертву, она прила комнату в тот вид, в котором мы её нашли. Впрочем, что я ещё хотел сказать? Ты осмотрел края ран? Осмотрел. И мне кажется, что одна из ран совершенно не похожа на другие. Это я объясняю себе тем, что Диана оставила кинжал в ране, пока разбрасывала всё в спальне, чтобы получилось впечатление об ожесточённой борьбе. После некоторого раздумья инспектор Маглуски сказал: "Я думаю, ты в данном случае прав, как и всегда. Диана переоделась в мужской костюм, чтобы действовать свободнее, чем это было бы возможно в женском платье. А как ты полагаешь, что она сделала после того, как разгромила всю комнату?" Она пошла в ванную и вымыла руки. Это ты уже говорил. Говорил для того, чтобы установить факт пребывания убийцы в ванной. За последние 2 года я часто бывал у Фарфилда. Иногда заходил также в ванную. При этом я имел случай убедиться в аккуратности Локи ФергИСона. Он всегда смотрел за тем, чтобы в ванной постоянно имелись четыре чистых полотенца. Но теперь в ванной их имеется всего три. Четвёртого нет. Понимаю. Четвёртое полотенце она запачкала и взяла с собой. Но какое это имеет отношение ко всему делу? Неужели не соображаешь? Неужели ты не понимаешь, что мужчина не был бы настолько осторожен, чтобы захватить с собой окровавленное полотенце? Это чисто женская тонкость и хитрость. Затем мы видим по уверенности, с которой она тут распоряжалась, что она не опасалась чего-либо вмешательства. Другими словами, она хорошо знала, что Фэрфилд уснул навеки. Если такой человек, как Файрфельд, ложится спать, не вымыв руки, то это значит, что он страшно устал. Мне известны все его привычки. А если бы он вымыл руки, прежде чем ложиться, то в спальне имелось бы полотенце. Его нет. Стало быть, Файрфельд лег прямо в постель. А так как он, по словам Фергюсона, пришел в веселом и оживленном настроении, то это служит верным признаком того, что он принял какое-нибудь наркотическое средство. «Вот что я вспомнил!» — поскликнул Макглуски. Горела ли еще лампочка на столике рядом с кроватью, когда Фергюсон обнаружил преступление? Нет, лампочка была разбита, и осколки валялись на ковре. По всей вероятности, Диана засветила лампочки в гостиной и при их свете орудовала спальной. Затем она, надо полагать, прошла в библиотечную, так как, наверное, захотела взглянуть на свой портрет. Но почему же она уничтожила свой собственный портрет? Это уж совсем не по-женски, проворчал Маглуски. А кто ж тебе сказал, что она его не что жила? возразил Никартер. По-моему, только вырезала эскиз из рамы и взяла его с собой. Да для чего? Для того, чтобы не оставлять в руках полиции своего портрета. Ну а затем, вероятно, просто потому, что это был её портрет. Пожалуй, согласился Маглуски. А может быть, её прильщало иметь в руках портрет нарисованный пламенем поклонникам её красоты. Продолжал Ник Картер. Она его сохранит на память. Казалось бы, нет особенного удовольствия при виде портрета, постоянно вспоминать о свершённом злодеянии. Заметил Маглуски. Ты женщин не знаешь, мой друг, ответил Ник Картер. Говорят, женщина либо дьявол, либо ангел. Я готов с этим согласиться. Но всё это в сущности пустые разговоры. Мы теперь, возможно, скорее должны принять меры к поимке убийцы. Думаю, что это будет не слишком трудно. Ведь Дик даст нам все необходимые сведения. Но он пока о себе самому не даёт знать, возразил Ник Картер. Двое суток уже о нём нет ни слуху, ни духу. Надо действовать быстро. Если нам удастся застать Диана в расплох и обыскать её вещи, то мы, наверное, найдём вырезанный портрет, а равно и окраванное полотенце. А это равносильно её суждению. Так что дело будет сделано без особого труда. Да. Если бы не это словечко но, и если. Заметил инспектор. Все твои доводы кажутся весьма вразумительными, и я признаю, что все они очень близко подходят к истине. Но к чему нам все эти догадки и предположения, если у нас нет ясных доказательств? Ты прав, ответил Ник Картер. Но можешь быть уверен в том, что в ближайшем будущем мы раздобудем сколько угодно доказательств. Буду очень рад, — проворчал Маглузки, вставая со стула. «А теперь я думаю пригласить полицейского врача. Я его вызову по телефону и попрошу приехать поскорее. Вместе с тем я извещу о происшедшем комиссара и вызову несколько человек из моих подчиненных. Дирекция гостиницы и без того будет недовольна, что мы так долго не заявляли о происшедшем. А я думаю, что она была бы очень довольна, если бы мы вовсе ни о чем не заявляли. А глазка таких ужасных происшествий вредит репутации гостиницы. И многие приезжие избегают останавливаться в гостиницах, где происходили такие случаи. Ник Картер подошел к двери, но опять остановился. «Я много бы дал, если бы можно было замять все это дело», — пробормотал он. «Но, к сожалению, это не удастся». «Вряд ли», — заметил инспектор. «Ну что ж, в вызове полицейского врача И вообще, я исполню свои формальности. А я тем временем изыщу директора гостиницы о случившемся. А я постараюсь устроить так, чтобы не было лишнего шума. По крайней мере, до тех пор, пока труп будет выезден отсюда. А куда его отвезти? Во всяком случае, не в мертвецкую. Файрфельд был мне другом, и я позабочусь о том, чтобы он был похоронен достойным образом, — заявил Ник Картер. А если тем временем вернется Фергюсон, то не расспрашивай его. так как я хотел бы присутствовать при его рассказе. Когда Ник Картер полчаса позднее вышел из конторы директора гостиницы, он в лифте встретился с возвратившимся Фергрисоном. Но сыщик только кивнул ему головой и лишь после того, как вошёл с ним в квартиру Фэрфилда, спросил: "Ну что, Фергрисон, что вы узнали?" "Я знал, что вчерашний вечер мой господин провёл здесь в гостинице", ответил Окей. Другими словами, Он совсем не выходил из гостиницы, хотя и был одет для выхода. «Именно?» «Значит, он обедал внизу в большой столовой?» «Да, с какой-то дамой». «С дамой?» Сыщик и инспектор переглянулись. «Не знаете ли вы наружности этой дамы?» Спросил Ник Картер. «Знаю». Официант описал мне ее. По его словам, она была дивно красива, у нее были роскошные темные волосы, слегка рожеватого оттенка, Прелестные голубые глаза и очень звонкий голос. Она стройна, выше среднего роста, одета изящно, причём носит много дорогих украшений. Не заметил ли этот официант ещё чего-нибудь? Он только ещё сказал, что ему постоянно казалось, будто эта дама боится появления какого-то третьего лица. Вероятно, это она боялась своей совести, так как она хорошо знала, что за ней никто не наблюдает. Заметил Ник Картер. А в общем, официант довольно метко описал Диану Кранстон. Имеете ещё что-нибудь сказать, Фергюсон? Да, мистер Картер. Дело в том, что эта дама проживает здесь, в этой же гостинице. Что такое? Оба, и сыщик, и инспектор, скочили, как ужаленные. Да, она проживала здесь, в гостинице, подтвердил Фергюсон. А вчера вечером расплатилась по счёту и сегодня утром уехала. Погодите-ка, Фергюсон, прервал его Ник Картер. Не знаете ли вы, как зовут эту даму? Она записана в книгу приезжих, миссис Мэбель Каллови. Значит, сегодня утром она уехала из гостиницы. Куда именно? На большой вокзал Центральной железной дороги. Больше мне ничего не удалось узнать. Долго ли она проживала здесь в гостинице? Ровно неделю. Ну что ты скажешь на это? «Друг мой Джордж», — обратился сыщик к инспектору. «Да что сказать! Диана Кранстон остановилась в мамонтовой гостинице и проживала здесь все время, пока находилась в Нью-Йорке. Это неоспоримый факт», — ответил Маглуски. «Но я ведь знаю, наверное, что это вовсе не факт. Она под своей настоящей фамилией остановилась в голландской гостинице. Неужели же мы ошибаемся в наших догадках?» «Пожалуй, приходится думать, что убийство...» совершенно неизвестным нам лицом. «Извините, господа, что я вас прерываю», — вмешался Фергюсон. «Вы позволите мне сказать еще кое-что?» «Понятно. Говорите скорее». Несколько дней тому назад тот же официант по поручению той же дамы передал моему хозяину письмо. «Меня тогда дома не было, и я узнал об этом только теперь. Официант еще говорит, что тогда он на портрете в библиотечной комнате узнал миссис Калловей. именно ту самую даму, которая дала ему письмо, и которая вчера ужинала в общем зале с моим хозяином. Не ошибается ли она? возразил Ник Картер. Он говорит, что в любое время может принять присягу в том, что на картине была изображена именно эта самая дама. В таком случае это послужит неопровержимым доказательством основательности моих подозрений, произнёс Ник Картер с довольным видом. Маглоски кивнул головой в знак согласия. Кто-то постучал в дверь, и в комнату вошел полицейский врач в сопровождении нескольких полицейских чинов. Ник Картер и Моглуски сообщили врачу о результате произведенного имя осмотра и вышли из комнаты. Выйдя вместе с Ником Картером в подъезд огромной гостиницы, Моглуски сказал. «Могу только снова повторить. Как бы основательно ни были твои подозрения, ты не можешь создать обвинение, так как не имеешь никаких фактических доказательств». Ни один судья не выдаст тебе приказа об аресте Диана Кранстона на основании твоих соображений. Да, ты прав, согласился сыщик. А что ты теперь намерен делать? То же самое, что делаю всегда в таких случаях. Не смущайся ничем, буду искать и выслеживать, пока не найду не только преступников, но и достаточно веские доказательства. Надеюсь, что Дик сегодня даст о себе знать и своими известиями облегчит мне работу. Для нашей прессы падки до всяких сенсаций этот случай представляет большой интерес. Пусть пишут, что хотят. Мы им запретить этого не можем. Весьма возможно, что таинственная завеса, которой прикрыто это происшествие, поднимется не скоро. Разве только если мне удастся уличить убийцу ещё раньше, чем я теперь и сам надеюсь. А затем я попрошу тебя, Джордж, вот о чём. Пусть твои подчинённые займутся этим делом в обычном порядке, как будто мы с тобой ничего не знаем. Ладно, будет исполнено. Надеюсь, ты не оставишь меня без известий о дальнейшем ходе дела. Само собой, разумеется. Когда Ник Картер явился к себе домой, он увидел, что отсутствовал целых 5 часов. Он вышел из дома около 11, а теперь было уже 4. Ник Картер был весьма удивлён, когда увидел на лестнице Иосифа. которая очевидно был в сильном волнении. Что случилось, Иосиф? спросил Ник Картер, быстро поднимаясь наверх. Не знаю. Знаю только, что с мистером Диком случилось что-то неладное, пролепетал Иосиф, весь бледный и дрожа всем телом. Что с ним случилось? Ник Картер вошёл в свой рабочий кабинет вместе с Иосифом. А теперь расскажи спокойно, в чём дело? обратился он к Иосифу. Оно пришло по телефону. Что пришло по телефону? Говори ясней. Известие о мистере Дике. Ну да говори же скорее. Раздался звонок телефона, какой-то особенно резкий, как мне показалось. Я подскочил к аппарату, полагая, что звоните вы. Ну и что же? Оказалось, что звонил Дик? Да, он самый. Я хорошо узнал его голос и запомнил каждое его слово. Повтори мне все его слова, Иосиф. Неужели ты не видишь, что я сгораю от нетерпения? Мистер Ди крикнул что-то, как мне показалось, болезненным голосом. Затем он простонал: "Иди немедленно сюда. Я не ложусь в" И больше он ничего не мог сказать. Но вслед за этим я ещё раз слышал глухой звук страшного удара. А затем мне показалось, что кто-то упал на пол. Можно было подумать, что кто-то застал мистера Дика за телефоном и ударил его дубинкой. или чем-нибудь в этом роде. Сколько времени прошло с момента этого сообщения? спросил Ник Картер. Не больше получаса. После этого никто не звонил сюда. Нет, мистер Картер. Сыщик тотчас же подошёл к телефону и вызвал центральную станцию. Около получаса тому назад кто-то вызывал мой номер. Не можете ли вы установить в течение ближайших 30 минут, откуда именно последовал этот вызов? к билету в 50 долларов я присоединю искреннюю благодарность. Да-да, это говорю я, Ник Картер. Повесив трубку на место, он обратился опять к Иосифу и спросил: "Где он идти?" Вышел, не сказав куда. Он ушёл вскоре после вас, и после этого я его уже не видел. А куда девался Патти? Вышел приблизительно в то же время и не вернулся ещё. Нет. Эх, досада. Пробормотал мистер Картер. Иды тоже дома нет. Он стал ходить взад и вперёд по комнате. Вдруг раздался звонок телефона. "Ну что?" спросил он, чуть не сорвав трубку с кричка. "Вы спрашивали, мистер Картер, откуда к вам звонили?" "Вас вызывали из Мамонтовой гостиницы". "Будь не может!" воскликнул мистер Картер, вне себя от изумления. И вы не ошибаетесь, барышня. Нет, мистер Картер. Вряд ли вы сумеете мне сказать, был ли соединён главный аппарат гостиницы с одной из комнат или с одним из домашних аппаратов внизу в вестибюле гостиницы. И это могу вам сказать. Я знаю, что вас вызывали не из вестибюля. Откуда вы это знаете? Видите ли, если бы вас вызвали из вестибюля, то дежурный швейцар сделал бы отметку в расчётной книге. Между тем я справлялась, и мне сказали, что такой отметки нет. Откуда же меня могли вызвать? Либо из одной из комнат, либо по частному аппарату из одной из контор гостиницы. Ага, понимаю. Очень вам благодарен. Сегодня же получите обещанную награду. Вот что я ещё хотел сказать. Будьте любезны, всегда отмечать номер, откуда меня вызывают. При спешных делах это сбережёт мне много времени. А я позволю себе вознаградить вас за ваш труд особо. Прощайте. Спустя четверть часа сыщик уже был переодет и загримирован. Он приказал Иосифу передать Пати и Тен Итти, когда они явятся домой, чтобы они сидели у него в рабочем кабинете до тех пор, пока он не вызовет их по телефону. В гриме под пожилого господина из хорошего круга Ник Картер снова вошёл в Мамонтову гостиницу и направился прямо в кабинет директора гостиницы, с которым был лично знаком. Так как вы всё равно меня не узнаете, то я лучше прямо назову себя, сказал он, входя в кабинет. Я Ник Картер. У вас, по всей вероятности, имеются какие-либо сведения по поводу этого ужасного убийства, воскликнул директор. Я вам, впрочем, весьма благодарен за ваше предупредительное отношение. Хорошо, хорошо, прервал его Ник Картер. Я пришёл к вам за, возможно, подробными сведениями об одной из ваших постоялиц, которая уехала отсюда сегодня утром. Имя миссис Мэбиль Каловей. Вместе с тем я покорнейше прошу вас приказать приготовить мне список всех ваших гостей, остановившихся у вас в течение последней недели. Директор взглянул на часы и ответил: Такие списки и без того составляются каждую неделю. Так как сегодня очередной список должен быть готов, то с минуты на минуту мне должны его доставить. А достаточно ли добросовестно исполняются эти списки? Безусловно. Мы вынуждены относиться к этим спискам тщательно, хотя бы из-за поступающих к нам ежедневно со всех концов земного шара запросов. У меня служит бухгалтер, который только тем и занимается, что составляет и исправляет этот список. В кабинет вошёл молодой человек, довольно интеллигентный на вид. Директор, указывая на него, обратился к Нику Картеру со словами: Вот этот, господин, ваш коллега по призванию. Он состоит в должности домашнего сыщика и сумеет дать вам все необходимые сведения о миссис Мэбель Каловей. Ник Картер хорошо заметил, что сыщик, услыхав имя Каловей, сдрогнул. Известно ли вам то лицо? о котором только что говорил мистер Перси, спросил Ник Картер. Известно, когда она остановилась здесь, ровно неделю тому назад. А когда она выехала сегодня утром? Не знаете ли вы, куда именно? В Торонто? Вы это знаете, наверное, с её же слов. Она приказала отправить багаж на большой центральный вокзал и сама уехала туда же. Больше я ничего не знаю. Какие комнаты занимала она в гостинице? Она занимала целый ряд комнат за номером 1494 на пятом этаже. Ник Картер чуть не скрикнул от изумления, но он сдержался и спросил. «Кажется, этот номер примыкает к номеру, который занимал Файрфельд». «Совершенно верно», — подтвердил молодой сыщик. «Занял ли кто-нибудь комнаты, в которых до сегодняшнего утра Проживала миссис Калловей. Да, они были заказаны еще неделю тому назад. Когда миссис Калловей поместилась в номер 1494, ее предупредили, что эти комнаты могут быть отведены ей только до сегодняшнего утра. Теперь там проживают некие Юлий Джером с супругой из Парижа. Они прибыли часа два после отъезда миссис Калловей. «Вот как!» — заметил Ник Картер. Лицо его приняло странное, суровое выражение. Часа 2 после отъезда миссис Каловой. Так-так, а теперь попрошу вас присесть, господин Сыщик. Я должен задать вам несколько вопросов. Молодой сыщик с растерянным видом опустился на стул. Ник Картер пронизывающим взглядом смерил его с головы до ног, так что тот ежесекундно менялся в лице. У меня есть привычка, заговорил наконец Ник Картер. Всё замечать. После того, как вы вошли сюда, я заметил две вещи, которые мне очень не понравились. И поэтому я советую вам отвечать на все мои вопросы, руководствуясь одной только сущей правдой и добросовестностью. Виноват. Я не совсем понимаю вас, мистер Картер. Сейчас поймёте, милейший. Не забывайте только моего предупреждения. Для вас же лучше будет, если вы будете вполне откровенны. А что касается вашего начальства в лице мистера Перси, то оно не обратит слишком серьезного внимания на упущение, если таковое и было вами допущено. Вы, скажите, родились в Канаде? По крайней мере, так можно думать, судя по вашему произношению. Да, я родом из Торонто. Точнее говоря, я родился в Джексон-Пойнте, в окрестностях Торонто. Я так и ожидал, — заметил Ник Картер. «Не знаете ли вы там некой девицы по имени Диана Кранстон?» «Да, но...» «Конечно, Диану Кранстон и я знаю, но почему?» «Видите, как я угадал?» Насмешливо заметил Ник Картер. «А когда в гостиницу прибыла миссис Калловей, то вы в ее лице узнали вашу соотечественницу, не правда ли?» «Признаюсь, это было так», — нерешительно ответил молодой сыщик. «Но я положительно не понимаю. Опять я угадал, как видите, прервал его Ник Картер. Должен сказать вам, что сыщик должен прежде всего уметь владеть собой. Когда вы услышали имя Каловей, вы вздрогнули и тем показали, что тут что-то кроется. Я, впрочем, узнал ещё и раньше, что Диана Кранстона остановилась здесь под именем Мэйбел Каловей. А так как по произношению вашему слышно, что вы канадец, то не трудно было скомбинировать всё остальное. Теперь вы, надеюсь, понимаете? «Почему я требую, чтобы вы были правдивы?» Молодой сыщик потупился. «В свое время вы были хорошо знакомы с Дианой Кранстон?» Продолжал Ник Картер допрос. «Я ее знал еще ребенком. Мать Дианы служила гувернанткой в замке, в семье Деланси, не так ли?» Докончил Ник Картер. «Совершенно верно. Так вот, пока ее мать-служанка, Диана, «все не было. жила на полном пансионе у моей тетки. Известно ли вам, что подруга вашего детства сидела в тюрьме? Известно. И что она попала туда по обвинению в подстрекательстве к убийству? Знаю и это. Но Диана сказала мне, что ее помиловали, потому что доказана ее полная невиновность. И вы ей, конечно, поверили на слово. Как мне было не верить? Надо вам сказать, что я, видите ли, когда-то... были влюблены по самые уши в эту самую Диану Кранстон. Нет, не то. Прежде Ладно ж. А объяснила ли она вам, почему она выступает под чужим именем? Да. Она говорила, что стыдится называть себя своим настоящим именем, получившим печальную известность после процесса. Придумано не дурно. Но сообщила ли она вам также, что проживая в Мамонтовой гостинице в качестве миссис Каловы, Она в то же время занимала комнаты в Галандской гостинице под своим настоящим именем. Нет. Об этом она мне не сказала ни слова, решительно заявил молодой сыщик. И всё-таки это так. Правда, она освободила в Галандской гостинице комнаты уже 2 дня тому назад. Но теперь я приступаю к самому существенному вопросу. Смотрите мне в глаза, милейший, и отвечайте. Уехала ли Диана Кранстон в Торонто? после того, как оставила эту гостиницу. Я знаю. Видите ли, я хочу сказать, говорите правду, воскликнул Ник Картер, строго глядя на краснеющего и бледнеющего юношу. Вы хорошо знаете, что Диана Кранстон не уехала из Нью-Йорка. Да знаю. И куда она направилась отсюда, этого я при всём желании не могу вам сказать. Ладно. Об этом речи ещё впереди. А что вы можете сказать о той супружеской чете, которая заранее заказала комнаты, ранее занятые Дьяной Кранстон и теперь поселилась там? Ничего особенного не могу сказать, проворчал молодой сыщик. Знаю только, что мистер и миссис Джером прибыли сегодня утром. По-видимому, сам Джером разбит прилечом. Его перевезли в больничном кресле наверх. Нам однако сообщили, что речь идёт лишь о пролечии нижних конечностей. И что, мистер Джуром, в общем, чувствует себя хорошо, если не находится под влиянием наркотических средств, применяемых для уменьшения болей? Я тоже был интересоваться этим вопросом, так как тяжело больных гостиница у себя не принимает. Вы мните себя весьма хитрым молодой человек, проговорил не Картер с ледяным спокойствием. Но всё-таки я вас насквозь вижу. Право, не знаю. Вас оскорбляете меня, мистер Картер. и имею на то свои основания. Я убежден, что вы нарочно давали мне ложные сведения. Вот что, мистер Перси». Обратился он к директору гостиницы, который с явным изумлением слушал всю беседу. «Список мне теперь уже не нужен. Я благодарю вас за вашу любезность, но я узнал то, что мне нужно гораздо более легким способом вот от этого молодого человека». «Откровенно говоря, мистер Картер, я лично ничего не понимаю». Какое, собственно, значение имеет весь этот допрос? Этот молодой человек знает гораздо больше, чем вы думаете, мистер Персия. Но он слишком упрям, да, вероятно, и слишком труслив, чтобы сказать нам всю правду, ответил не Картер и снова обратился к молодому сыщику. Ваше имя? Яков Грин. Смею вас уверить, мистер Картер, вы уже видели госпожу Джиром после её прибытия. Видел, и беседовали с ней. «Беседовал. Не узнали ли вы в ее лице одну из ваших знакомых?» «Позвольте». «Ничего не позволю», — сердито воскликнул Ник Картер и так сильно хлопнул молодого сыщика по плечу, что тот чуть не свалился со стула. «Смотрите мне в глаза. Неужели вы станете отрицать, что эта госпожа Джером не кто иная, как Диана Кранстон?» У молодого сыщика от ужаса выступил на лбу холодный пот. «Бога ради!» «Да вы чародей какой-то, мистер Картер!» «Если вы впредь будете лгать и изворачиваться, то через четверть часа вы будете сидеть за решеткой по обвинению в соучастии в убийстве, совершенном в мамонтовой гостинице!» — резко произнес Ник Картер. «На каком основании можете вы предполагать, что я состою участником этого ужасного преступления?» — пролепетал молодой сыщик. «Вы лжец!» Васgqlgenуник Картер. И этим всё сказано. И слушаться может выйти вор, а потом и убийца. Говорите теперь правду. Моему терпению пришёл конец. Я всё скажу, дрожащим голосом проговорил молодой сыщик. Да, мне моя госпожа Джиром и Диана Кранстон одно и то же лицо. Ну вот, если бы вы не встрогнули, когда услышали фамилию Каловей, я, пожалуй, долго бы ещё блуждал в темноте. А кто тот человек, который считается мужем этой госпожи Джером и якобы парализован на обе ноги? Ничего не знаю. Я сегодня видел его в первый раз в своей жизни. Вы говорите правду? Клянусь Богом, что я говорю правду. А были ли вы знакомы с братьями Ларю и их сестрой, которые в свое время вместе с Дианой Кранстон были арестованы по обвинению в убийстве? Знал, но только поверхностно? Не будет ли этот мистер Джиром одним из братьев Ларио? Нет, это я знаю наверно. Чем он на самом деле болен? Ничего достоверного не могу сказать, но кажется, он на самом деле разбит пролечом. Стала бы Диана Кранстон вовсе не замужем. Нет. Видели ли вы её мнимого супруга? Видел, около часа тому назад. Вероятно, в комнате номер 1494? Да, я заходил туда по делу. Был ли он в сознании? Нет. Мне сказали, что ему недавно сделали впрыск вен морфия. Он занимает одну из задних комнат, и при нём находится сиделец. Диана занимает переднюю комнату, а в комнате рядом ночует камериста. Стало бы тех четверо? Да. «Опишите мне, пожалуйста, наружность мистера Джерома». «Я видел его лишь мимоходом». Ник Картер, помня, что Дик очень похож на него, одним движением сорвал парик и фальшивую бороду. Грин разинул рот от удивления, когда увидел, что почтенный старец превратился в мужчину во цвете лет. «Ну-с, а теперь смотрите в меня попристальнее!» — воскликнул Ник Картер. «Похож я на этого мнимого калеку?» Очень-очень похоже, подтвердил Грин. Как две капли воды. А теперь говорите. Когда вы видели больного, казалось ли вам на самом деле, что находится под влиянием наркотического средства? Да, так мне показалось. Не была ли у него повязана голова? Была, но не понимаю. Нечего вам и понимать, резко оборвал его Ник Картер и обратился к дрожавшему от волнения директору Дело вот в чём. Мне мы больной в номере 1494, на самом деле никто иной, как мой двоюродный брат и старший помощник Дик. Около 2 часов тому назад он пытался вызвать меня по телефону. Очевидно, его на этом поймали в расплох, и кто-то ударил его по голове, прежде чем он успел договорить. Ник Картер взглянул на Якова Грина, который дрожа всем телом приподнялся и в ужасе проговорил: Тут действует нечистая сила. Откуда вы всё это знаете? Довольно вам того, что я всё знаю, прервал его Ник Картер. Послушайте, Грин, не доводите меня до крайности. Вы сообщник Дианы Кранстон. Скажите правду. Грин попытался было снова извернуться, но тут Ник Картер пришёл в ярость, схватил его за ворот и начал трясти так, что от его голова кругом пошла. Я требую правды, слышите ли вы? закричал Ник Картер. Неужели вы думаете, что я поверю в ваши лжи? Будете ли вы отвечать или нет? Я всё скажу, только ставьте. Ведь вы задушите меня. Говорите же, кто эта камеристка? Оливия Таларью. Так я и думал. Кто такой сиделец? При всём желании не могу сказать. Ложь, вы можете. проскрежетал Ник Картер. Не могу, не смею. Я боюсь его. Говорите. Это не может быть Макс, так как Макс повесился в тюрьме. Это Рудольф Флаурю, в отчаянии простонал Грин. Вот и всё, что мне надо было узнать от вас, злобно проговорил Ник Картер. А теперь садитесь на этот стул, и горе вам, если вы уйдёте без моего разрешения. Если бы кто-нибудь предсказал Дику, что коварная преступница обманет его ещё раз хуже прежнего, он расхохотался бы. Дик решил во что бы то ни стало отомстить прекрасной преступнице и потому дал в газете объявление о свидании. Первый же день, ровно в 4 часа в указанном месте появилась Диана Кранстон и преследовала Дика очаровательной улыбкой. Она сейчас же подошла к автомобилю его подала сидевшему у руля Дику правую руку и села рядом с ним. Дик тотчас же завёл автомобиль и проехал по тенистым аллеям парка по направлению на северо-запад. Очень любезно с вашей стороны, что вы не заставили меня ждать, заговорил Дик. Я пришла бы в любом случае, ответила Диана, так как обязательно хотела вам объяснить моё вчерашнее поведение. Дело в том, что я капризное создание. Выбраните меня хорошенько, но только не гневайтесь больше. Это было бы, откровенно говоря, очень неприятно для меня. Всё это, она проговорила таким вкрадчивым голосом, и так ласково смотрела ему в глаза, что ей, наверное, удалось бы очаровать своего спутника, если бы Дик не решил ни под каким видом не поддаваться её влиянию. Не будем больше об этом говорить, любезно заявил он. Лучше скажите, куда мне ехать? Куда хотите? «Здесь, в парке, повсюду одинаково хорошо. Я, впрочем, хотел о вас спросить кое о чем». «Начинайте допрос. Я готов отвечать. Вы старший помощник Ника Картера, не правда ли?» «Да, и очень горжусь этим». «Говорил ли он вам о моем посещении и о тех угрозах, которые я произнесла?» «Конечно, говорил. У нас с ним нет секретов. Стало быть, он дал вам поручение наблюдать за мной». — Не буду отрицать. — А для чего же ему нужно было выслеживать меня? — Как бы в недоумении спросила она. — Для того, чтобы знать, куда вы направляетесь, и что вы вообще будете делать. — И что же, это поручение было вам приятно? — Еще бы, — ответил Дик. — Я еле дождался минуты, чтобы познакомиться с вами. И для скорейшего достижения цели вы устроили маленький бетафорский разбой на улице. — Я не могу. и взяла на себя роль бравого защитника угнетённой невинности, не буду спорить, отозвался Дик. Мы позволили себе сыграть маленькую комедию. Великолепно, рассмеялась красавица. Но я сразу поняла, в чём дело, хотя и не рассердилась. Очень рад слышать это, любезно ответил молодой сыщик. А что вы намерены предпринять теперь? спросила она. Я хочу провести, возможно, больше времени в вашем обществе, открыто заявил Дик. Следуя в этом отношении приказанию вашего начальника, не буду отрицать этого, но я никогда ещё не исполнял его приказаний с таким удовольствием, как в данном случае. Я не совсем поняла смысл ваших слов, какетливо произнесла она. Если бы мы были с вами знакомы уже давно, отозвался Дик, то я позволил бы себе выразиться яснее. Слушайте, неужели вы станете уверять меня, что принадлежите к числу робких? Вы, пожалуй, ещё скажете, что влюблены в меня? Это было бы весьма удивительно. Ведь вы очаровательно прелестны. Я хотя и сыщик, но сердце-то у меня всё-таки есть. Знаете, Дик, Веркавалана. Вы один из наиболее красивых мужчин, которых я когда-либо встречала. Если бы я могла поверить, что вы действительно не равнодушны ко мне, что вы, пожалуй, из-за меня готовы порвать с вашим начальником?» Она не докончила своей фразы, а прислонилась к плечу Дика, глядя на него пламенным взором. Это кокетство оказало бы свое действие у всякого другого. Дик же совершенно не подавался ее чарам. Напротив, ему даже хотелось хорошенько проучить эту коварную красавицу. Он, однако, сдержался и, нежно глядя на нее, проговорил. Вы — чародейка Диана. Я никогда не подумал бы, что полюблю вас так скоро. Я влюблен в ваши дивные глаза, но вряд ли я смею рассчитывать на взаимность. Пожалуй, это будет звучать нехорошо в устах женщины, — прошептала она, прижимаясь к нему. Но я должна сознаться, что вы — первый мужчина, который смутил мое сердце. Вы верите мне, скажите? Дик великолепно играл роль влюбленного Селадона. на про себя поклялся ещё раз отомстить своей спутнице за её коварство и лицемерие. Подъехав к перекрёстку на 125-й улице и 7-ой Веню, Диана попросила Дика повернуть обратно и поехать по Веню Святого Николая. Затем она указала на одно из огромных зданий и спросила: "Не остановитесь ли вы у этого дома? Я должна там нанести визит, но надеюсь, что вы меня подождёте несколько минут". Опять хотите меня сплавить? спросил Дик. Ничего подобного, возразила она, обещая вам, что вернусь через несколько минут. Дик был поражён, когда увидел, что на этот раз она не обманывает. Не прошло и 10 минут, как она снова появилась в подъезде. Не будете ли вы столь любезны разрешить мне познакомить вас с моими друзьями? проговорила она с очаровательной улыбкой. Она считает меня ужасно глупым, — подумал Дик. И, по-видимому, с нетерпением ждет момента, когда я попаду в ее ловушку. Могу сделать ей это удовольствие. Это скорее приведет меня к намеченной цели. Да и что может случиться со мной? В конце концов, я сумею дорого продать свою жизнь. И он ответил, обращаясь к Диане. С удовольствием. Но я не могу бросить автомобиль без надзора. Так как, пожалуй, найдутся любители, уехать на нём и без меня. Не беспокойтесь, ответила Диана. За автомобилем будет смотреть швейцар. Отлично. В таком случае я готов следовать за вами, ответил Дик и последовал за своей прелестной спутницей. Они на лифте поднялись до верхнего этажа, а там прошли через открытую переднюю в квартиру мнимых друзей Дианы. Диана Кранстон шла впереди. Дик за ней по пятам. Согласно общепринятому в Нью-Йорке расположению квартир, в коридор выходило с обеих сторон несколько дверей, а в самом конце коридора была расположена гостиная. Диана вошла в эту гостиную и обернулась. В тот самый момент, когда Дик переступил порог, кто-то быстрым движением вырвал у него ковёр из-под ног, и он, несмотря на то, что был на страже, покачнулся, упал и ударился затылком о пол. Прежде чем он успел прийти в себя, откуда-то выскочил какой-то мужчина и набросил ему петлю на плечи так, что руки его оказались крепко прижатыми к туловищу. Ему моментально их связали. «Какое коварное предательство!» — прохрепел Дик, злобно глядя на Диану, которая стояла перед ним и хохотала. «Зачем вы волнуетесь из-за таких пустяков?» — смеялась она. «Ведь вы, дайочи, говорили...» Что готов принести мне какую угодно жертву? Я и позволил себе испытать вас. Чем удачней вы выдержите это испытание, тем скорее мы станем неразрывными друзьями. Дик злился больше всего на самого себя. В полном сознании он попался во второй раз в ловушку, как мальчишка. Но он сообразил, что сопротивление ничему не поможет и решил покориться, и уже спокойно отнёсся к тому, что ему на ноги наложили стальные оковы. В лице напавшего на него мужчины, Дик, припоминая описание Ника Картера, узнал Рудольфа Ларю. Вслед за тем в комнату вошла очень красивая молодая женщина, правильные черты лица которой, однако, выражали жестокость, злобу и коварство. То была Оливета Ларю, фотографическую карточку которой Дик уже видел раньше. Карточка эта находилась в числе других вещей в таинственном чемодане, купленном в свое время Файрфельдом на аукционе. Вдруг в комнате распространился одуряющий запах хлороформа. Диана с чарующей улыбкой на устах подошла к связанному Дику и наложила на его рот и нос обильно пропитанный хлороформом платок. Через минуту Дик лишился чувств. Когда Дик пришел в себя... Он ощутил страшную слабость и ломоту во всём теле. Ему казалось, что кроме хлороформа, его дурманили ещё и морфием или чем-то в этом роде. По его расчёту, со времени его появления в гостиной Дьянны прошло уже много времени, может быть, даже несколько дней. Он увидел, что его перенесли в какую-то другую комнату, большую, обставленную весьма изящно. Ему даже показалось, что на обивке мебели он видит инициалы МГ. Маннтова гостиница. Инициалы эти были известны всему Нью-Йорку, так как на открытии этой гостиницы присутствовал чуть ли не весь город, и инициалы МГ красовались на каждой тарелке, каждой салфетке, каждой рюмке, принадлежащей гостинице. Дик поразился, когда заметил, что он уже не связан. С большим трудом он поднялся с постели, добрался до окна и выглянул на улицу. Он вздохнул с облегчением. Он не ошибся, полагая, что находится в Мамонтовой гостинице. На противоположной стене висел телефонный аппарат. Дик собрался с силами, стиснул зубы, чтобы не скрикнуть от боли, и подполз к аппарату. Наконец он взял трубку и вызвал номер Ника Картера. Когда последовало соединение, Дику показалось, что он слышит голос своего начальника. Но он ошибся, то говорил Иосиф. Как только он успел проговорить несколько слов, ему вдруг показалось, что небо под ним рушится. Кто-то со страшной силой ударил его по голове. Он свалился на пол и лишился чувств. Когда он очнулся, то увидел, что лежит в постели. Рядом с ним стояли Диана и Рудольф и злобно смотрели на него. Лучше всего будет, если я его укакошу сейчас, злобно проговорил Рудольф. Одним больше, одним меньше. «Не все ли равно?» «Он будет вторым за одни сутки». «И все-таки это слишком рискованно», — возразила Диана. «Пусть останется жить, если захочет примкнуть к нам. Он мне нравится». «Нравится?» — прошептал Рудольф. «А знаешь ли ты, что этим ты сама подписываешь его смертный приговор? Я нанесу ему больше ран ножом, чем ты нанесла убитому Файрфельду. А затем я примусь за тебя». Диана громко расхохоталась. Ты, кажется, угрожаешь мне, Рудольф. Смотри, чтобы с тобой не произошло того же, что произошло с Фарфельдом. Она наклонилась к Дику и шепнула ему на ухо. Я убила Альваро Фарфельда. Теперь настала очередь Ника Картера и Тен Ити. Все, кто содействовал тогда моему осуждению, должны умереть. Если ты будешь разумен, то можешь спасти свою жизнь. Ты мне нравишься. Дик слабо покачал головой. «Как хочешь», — проговорила Диана. Она сделала ему новое впрыскивание морфия и вместе с Рудольфом вышла из комнаты. Около шести часов вечера Диана Кранстон, Оливета и Рудольф сидели в своей гостиной и болтали. Вдруг кто-то постучал в дверь. «Диана Кранстон, Оливета и Рудольф сидели в своей гостиной и болтали. Рудольф сейчас же ушёл в ту комнату, где лежал Дик, а Диана открыла дверь. На пороге появился Яков Грин. Он закрыл за собой дверь и прошептал: "Мы делаем обычный еженедельный обход помещений гостиницы. Со мной явились два надзирателя. Между нами говоря, они оба идиоты. Пусть осмотрят комнаты. Всё это продлится не более 2 минут. Ты должна только идти впереди и вести нас. Не дожидайся ответа." Он снова открыл дверь и впустил двух своих спутников. Они вежливо поклонились Диане и осмотрели замки, люстры, звонки и оконные затворы, а затем перешли в ту комнату, где лежал Дик. У изголовья кровати стоял Рудольф. Диана с нахмуренными бровями стояла тут же. Ей этот обход был крайне неприятен. Оливета была тоже здесь. Вдруг, когда оба надзирателя подошли к кровати, Грин сорвал с головы парик. Оказалось, что это был Патти, а его спутники в один миг превратились в Ника Картера и Тен Итти. Одним прыжком Ник Картер подскочил к громко вскрикнувшей от ужаса Диане, скрутил ей руки на спине и наложил ей наручники. А Тен Итти связал Аливету. Рудольф яростно скрикнул, выхватил из бокового кармана нож и занёс его над беспомощным Диком. Но прежде чем он успел нанести удар, раздался выстрел, и меткая пуля из револьвера Патти раздробила руку преступника. Диана поняла, что отнекиваться не имеет смысла, и с беззаботным видом созналась во всём. Она познакомилась с несчастным Файерфилдом только для того, чтобы иметь возможность убить его. Поужинав с ним в ресторане, она налив ему в вино несколько капель опия, Хладнокровно закололо его, когда он крепко спал. Совершенно хладнокровно она села на электрический стул. Рудольф бисновался в своей камере, как помешанный, и в конце концов разбил себе череп об стену. Аливета была судом оправдана, так как её нельзя было уличить в соучастии. Дик скоро оправился от присквений морфия, но он изменился. Весёлый юноша стал неузнаваем. Он спокойно и сосредоточенно исполнял свои обязанности и стал молчаливым. В день казни Дианы он стал ещё более задумчив. Янраэль с ней промотал он, не понимая только, каким образом в таком дивно прекрасном теле могла жить такая преступная душа.